Глава двадцать пятая Лаура, я не отходила от Стефана. Сидела рядом с ним, прислушивалась к дыханию. Он спал, как и говорил Макс. Ничего не менялось. Просто сон. А что будет после пробуждения, никто не брался сказать. Позвонила в больницу, узнала, что состояние Джеффри без изменений и вернулась к Стефану. Решила ближе к вечеру проведать кузена, «Может, очнется?» Тем более Макс собирался туда же, посмотреть, чем он сможет помочь и самому оценить состояние Джеффа. Ари почти все время сидела с нами. Только когда Жен вернулся из посольства, вышла из комнаты, а я осталась. Если будут важные новости, скажут. «Лали, загляну в комнату Эш. Тед приехал». «Иду. У него тоже что-то случилось? Или просто беспокоиться? «Опасно». Я выбежала в гостиную. Лонда сидела на диванчике напротив Хайди, чинно сложив руки, как школьница. Тед замер у окна, но обернулся при моем появлении. «Надо поговорить», сказал друг, и мы вышли в коридор. В молчании прошли в его комнату, которая дожидалась своего владельца, и только когда дверь закрылась, Тед обернулся ко мне. «Что случилось?» Тут же спросила я, заметив, что он сам не свой. Пусть я уже не его Эльтере, но все равно чувствую такие вещи. Достаточно того, что мы друзья. Я встретился со своей матерью. Дар речи у меня тут же пропал. Но как? Только и смогла проговорить. Съездили с Лондой в приют, где я воспитывался ребенком. Там сохранились ее имя и адрес. Оказалось, что это Анна домоправительница особняка Эофейтер. Она забеременела от своего Ильтере, поэтому решила скрыть от него ребенка, чтобы не разрушать его брак и свою спокойную жизнь. Поэтому, как могла, прятала беременность, а Родиф оставила меня в больнице. «Ты отговорил отстраненно, будто не о себе, а я подошла к нему и обняла». «Выгляжу жалко, да?» – устало спросил он. «Нет, но тебе тяжело, я знаю». «Потерпи, ладно? Мы рядом. Всегда рядом». «Да». Он обнял меня в ответ. «Всегда. Вы моя семья, Лали. Поэтому береги себя, хорошо?» «Берегу, как умею. Подожди». Я отпустила его. «Но если Анна забеременела от своего Ильтере, значит, у тебя должна быть такая же сила, как у Стефана и Деи?» «Но ее нет». Тед покачал головой. «Я стопроцентный Айтере». «Выбороковка». Он словно выплюнул ненавистное слово. «А если... если твоя сила еще спит?» Не унималась я. «Я столько раз оказывался на волоске от гибели, что она бы уже давно проснулась», — покачал головой. «Ее нет». «А знаешь, я вдруг решилась рассказать о том, что мучило меня само. Макс говорит, у Стефана больше нет магии» нападавшие каким-то образом ее выжгли, а Винс Ильтере Анны уехал в Эвасон. И Стефан должен был о ней позаботиться, о ее резерве. Но теперь Стеф не сможет. Тед нахмурился. Ситуация действительно была страшной. И если бы сейчас у Теда проснулись хотя бы проблески силы Ильтере, это спасло бы Анну. И не только ее. У той же Деи «Может быть, неограниченное количество айтере. Значит, и у Теда тоже». «У меня нет силы, Лали», — тихо повторил он. «Только айтере. И надеяться на большее в моем возрасте глупо». «Но, возможно, Тед, надо просто попытаться». «Хорошо, я попытаюсь, только не сейчас». «Конечно, надо успокоиться, обдумать случившееся, может, в какой-то степени смириться» уговаривала я. «И знаешь, есть кое-что, о чем я тоже никому не говорила. Но безумно хотелось рассказать моему лучшему другу. Ведь если кто и посоветует, как мне быть, то только он». «Ты влюбилась?» – предположил Тед. «Это уже всем понятно», – отмахнулась я. «Пообещай, что все останется между нами». «Обещаю». Он склонил голову. «Я жду ребенка от Стефана». Глаза Теда надо было только видеть. Они напоминали едва ли не блюдца. «Что? Как?» – раздались вполне ожидаемые вопросы. «Тед, как у людей появляются дети?» – фыркнула я. «Вот так. Срок еще маленький, но...» – ты ему сказала? Тед усадил меня на диван и взял мои руки в свои. «Нет, и не собираюсь. Он и раньше-то не планировал серьезных отношений». А теперь ему точно будет не до этого. Скажу, если мы победим тасет И нервно рассмеялась, а Тед только покачал головой. «Зря ты так, Лали. Стефан имеет такое же отношение к твоему ребенку, как и ты сама. И хотя бы знать должен. А там уже пусть решает сам». «Не до того сейчас», — вздохнула я. «Но ты не волнуйся. Со мной все будет в порядке. И главное, береги себя хорошо». Эти ночные нападения не дают мне покоя. Кто будет следующим? Кто напал на Стефа и Джеффри? Мы не знаем до сих пор. «Держи меня в курсе», — попросил Тед. «Завтра приедет отец Лонды, так что с разговорами будем поосторожнее. Но сообщай обо всем важном, прошу. И тоже береги себя. За двоих». «Обещаю. Я обняла его». «Идем, нас, наверное, уже заждались» а в гостиной царила идиллия. Хайди и Лонда пили чай, ведя светский разговор. «Как вы думаете, госпожа Морган, какие цвета будут модными этой осенью?» Как раз спрашивала Лонда, когда мы вошли. «Считаю, красный никогда не выйдет из моды». Также чина отвечала Хайди. «А вы как думаете, госпожа Лефенер?» «Оранжевый. Он придает солнца образу, не так ли?» Лонда увидела нас и заулыбалась. «А вот и мое сопровождение», — протянула руки Теду. «Идем?» «Я бы советовала вам лучше выбирать Айтере, госпожа Лефеннер». Хайди стрельнула глазами в сторону Теда. «У вас плохих не было», — парировала та. «Ну-ну», — хмыкнула Хайди. «Посмотрим, куда этот лис вас заведет». Но Лонда никак не отреагировала. Только взяла Теда под руку, попрощалась со мной и покинула дом. А я вернулась к Стефану, до самого вечера просидела у его постели, пока около семи за мной не зашел Макс. «Я в больницу», — сказал он. «Не передумала, едем?» «Да». Я поднялась с кресла и поняла, что боюсь оставить Стефана хотя бы на час. «Сейчас попрошу Ари, чтобы она побыла с братом, и поедем». Ариет, конечно тут же перебралась на мое место, а мы с Максом сели в автомобиль и поехали в больницу. Я безумно беспокоилась за Джеффа. Тетя Мари сообщать не стала, она ничем не поможет, а приезжать сюда опасно. Напишу ей, когда Джеффу станет лучше. Или уже он сам расскажет, если захочет. Только бы с ним все было в порядке. Макс казался мрачным. Конечно, он устал. Сначала вытащил с того Света Джеффри, потом Стефана. Сколько на это понадобилось сил? Я удивлялась, что Хайди не мешала ему, а помогала. Видимо, рассчитывала на какую-то выгоду для себя, потому что в бескорыстии супруги Джеффа я не верила. Она готова была только помочь тому, кто решит его убить. «Как самочувствие?» – спросил Макс, когда мы отъехали от дома. «Ничего не беспокоит?» «Нет», – ответила я. «Чувствую себя прекрасно, только очень волнуюсь». «Увы, твое волнение от беременности не зависит», – задумчиво сказал он. «Когда вернемся домой, посмотрю, как там твой малыш. Ему такие потрясения точно ни к чему». Я опустила ладонь на живот. «Конечно, такой вихрь чувств и эмоций, который сейчас царил в душе, ребенку не на пользу. Маленький мой, почему-то я была уверена, что родится мальчик», но если девочка тоже буду рада только пусть папа малыша поскорее поправляется злится рычит не договаривает но выздоравливает а я буду рядом думаешь о стефане сразу понял макс около полуночи он проснется тогда и будем смотреть что да как с джеффри хотя бы все понятно помощь оказана вовремя он поправится а со стефом сложнее но не волнуйся вытащим а его магия если она не восстановится. Ну, живет же Ариет без магии. Макс пожал плечами. И другие живут. Ничего страшного в этом не вижу. Знаешь, Лали, у меня сегодня мелькнула мысль, не то чтобы правильная, но имеющая право на существование, если можно так выразиться. Стефану в кровь ввели что-то, блокирующее его магию. Но та вакцина, которой его хотели убить, могла бы стать спасением для десятков, если не сотен Айтере. Среди нас есть много тех, кто с радостью отказался бы от своей силы. Сколько тех, кто не может найти Ильтере? Десятки гибнут на фабриках, умирают в страшных мучениях просто потому, что в Тассете Айтере гораздо больше, чем Ильтере. Если их силу заблокировать, то они могут быть спасены. «И Ильтере потеряли бы свою власть», добавила я, «потому что очень мало Айтере решались бы дать клятву, и ценилось бы это по-другому. «Согласен. Когда Эо Тайра начнется, надо с ним поговорить. Анализ крови я взял еще утром, но мне, конечно, хотелось бы видеть образец вакцины, а не изобретать его заново. Это немного не та сфера, где я силен. Здесь нужны Ильтере». «А знаешь, эта мысль», — ухватилась я, пусть за призрачную, но возможность. «Когда Джеффри поправится...» «Нужно обсудить это с ним. Вдруг у кого-то найдется подходящая магия. Не Хайди же просить право слова». «Как ни странно, моя сила гармонизировалась с ее в момент исцеления», добавил Макс. «Никогда не подозревал у Хайди таких способностей». «В каждом из нас скрыты большие сюрпризы, да?» «И не говори», — согласился он, улыбнувшись одними уголками губ. «А я уже остановила свой автомобиль, на парковке у центральной столичной больницы. За пару минут выяснила, в какой палате находится Джеффри, но нам сказали главное – он пришел в себя, и его жизнь вне опасности. У палаты дежурили его айтере. Конечно, мы с ними были прекрасно знакомы, поэтому девушки поздоровались и пропустили нас без лишних вопросов. Джеффри лежал на больничной койке, бледный до синевы, но живой и уже с газетой в руках. Он читал какую-то статью и тихо ругался, но заметил меня и отложил прессу. «Здравствуй», — я села у кровати кузена. «Как ты?» «Лучше всех», — буркнул тот сипло. «Здравствуй, Макс. Думаю, после сегодняшней ночи официоз между нами неуместен». «Здравствуй, Джеффри», — ответил целитель. «Вы разговаривайте, а я пока добавлю магии для твоего скорейшего выздоровления». И сосредоточился на своей силе. По комнате разлился ровный свет, а я пожала прохладную руку кузена. «Я испугалась», — сказала ему. «Прости». Джефф потрепал меня по голове, как маленькую. Видимо, старею. Не почувствовал опасности. Расслабился. «Не выдумывай», — буркнула я. «Просто мы настолько сосредоточились на подражателях, что не подумали о себе». «Зато они больше не проблема». Я только кивнула, чувствуя себя маленькой девочкой, рядом со всезнающим и сильным старшим братишкой. «Что там Эо Тайрон? У него получилось выполнить свою часть работы?» — спросил Джефф, и сердце ёкнуло от боли. «На Стефа тоже напали», — ответила я. «Он ещё не очнулся». «Ничего себе!» — Джеффри нахмурился. «Как придёт в себя, передавай, пусть выздоравливает» он нужен нам живым». «Обязательно», — улыбнулась я, потому что слова поддержки в исполнении Джеффа больше походили на угрозу. «Ты сам как?» «Гораздо лучше стараниями Максимилиана». Кузен покосился на сосредоточенного Макса, который продолжал свою работу. «Правда, мне очень интересно знать, с каких это пор Хайди наставила мне рога, если я глаз с нее не спускал». Макс мучительно покраснел, а я едва скрыла смешок. Хайди решила отыграться. Буркнул он недовольно. Наплела полиция стрекороба. «Это она умеет», — согласился Джефф. «Языком молоть». «Ничего. Переморгаю. А может, кто и посочувствует. Жена-кобра, то еще счастье». «Что скажешь, целитель? Еще поскреплю?» «Само собой», — ответил Макс, присаживаясь на стул повреждения залечены кровотечения нет регенерационный процесс идет хорошо скоро выпишут не вижу для этого никаких препятствий ты спас мне жизнь посерьезнел джеффри есть что то чем я могу тебе отплатить я ожидала что макс откажется но он вдруг сказал да и чем же по глазам джеффа я видела что у него есть догадка однако в следующую секунду Мы оба едва не замерли с разинутыми ртами. «Разведись с Хайди», — попросил Макс. «Ты с ума сошел?» — реакцию Джеффа несложно было угадать. «Тогда я точно долго не проживу, и не только я. Моя супруга — мстительная сволочь. Тебе ли не знать? Вчера она помогала вытаскивать тебя с того света, а могла бы благополучно овдовить», — хмыкнул Макс. «И не поспоришь ведь?» «Стефану она тоже помогала по мере сил». «Я бы, может, и развелся с ней», — сказал Джеффри. «Но мне нужны гарантии, понимаешь? Гарантии, что на следующий день не получу нож в спину». «Она может», — согласился Макс. «А если найдется способ, то, что обезопасит тебя и окружающих, от Хайди? Тогда я подумаю», — ответил Джефф предельно серьезно. «Но что ты с ней будешь делать?» «Ничего». Макс пожал плечами. «Пусть едет к матери. Или живет своей жизнью. Меня ждут в Ивасонии, когда наша миссия в Тассете завершится. Если она завершится успешно, я вернусь домой. К моим близким». «Я, конечно, все понимаю. Но не вижу резона в твоей просьбе. Ладно бы ты сам хотел назвать ее женой, поверю. А вот так отпустить на все четыре стороны...» «Вопрос времени, когда она снова отрастит жало. И, поверь, она достанет тебя на краю света так же, как и нас. Давай подумаем вместе. Вряд ли присутствие Хайди в твоей жизни изо дня в день доставляет хоть малейшую радость, правда?» «Да», — не стал отрицать кузен. «Я ее ненавижу. И, будь моя воля, не видел бы больше никогда. Нужно просто найти способ, как это обеспечить», — настаивал Макс. «Что ж...» «Если твой способ меня устроит, я дам Хайди развод», — пообещал Джеффри. «На определенных условиях. Вряд ли она сама захочет отказаться от привычного комфорта. А я все эти годы управлял ее предприятиями и назад возвращать не собираюсь. Многие из них, так сказать, сменили свой профиль». «Договорились. Я буду искать», — сказал Макс. «Как думаешь, сколько я здесь пробуду?» Джефф решил сменить тему. «Неделю максимум. Вынес целитель свой прогноз. Если не возникнет никаких осложнений, а их не должно быть. Только, боюсь, учитывая последние нападения, времени у нас все меньше и меньше». Я тоже это чувствовала и опасалась. «Сегодня Стефан и Джеффри. Кто пострадает завтра? Как скоро придут за каждым из нас? А в том, что придут, даже не сомневалась». «И Стеф болен, а Джеффри минимум на неделю в больнице. Я попрошу кого-то из парней приехать для дополнительной охраны», сказала кузену. «Не стоит», — резко ответил Джеффри. «Их задача — защищать тебя. Со всем остальным мы так справимся». «Выздоравливай, родной». Я аккуратно обняла Джеффа, чтобы не причинить боль, и мы с Максом вышли из палаты. Попрощались с сайты Рэ Кузена — и вернулись на парковку. Хотелось как можно скорее оказаться дома, потому что скоро должен был проснуться Стефан, и я безумно беспокоилась. Но ехала медленно. Слишком много мыслей и эмоций было внутри. Макс тоже думал о своем. Он смотрел в окно на проплывающие улицы, дома, и явно был мыслями очень далеко. «Послушай, насчет Хайди ты серьезно?» спросила я да откликнулся макс прости но ты ее любишь он пожал плечами сам не знаю ответил он на удивление искренне иногда люблю иногда ненавижу это мое привычное состояние да джефф прав она опасна стоит ей вернуть аййтере как все начнется сначала я это понимаю и не тешу себя иллюзиями но мне больно от мысли что хайди в заперти Пусть она это и заслужила. Понимаешь? Не до конца. Она ведь разрушила твою жизнь. Я был слишком юным. Макс грустно улыбнулся. И видел то, чего нет. Любил иллюзию, так бывает. А сейчас иллюзии больше нет. Но я по-прежнему не желаю ей зла. Твой кузен тоже никогда не будет счастлив, пока она рядом. Согласна, ответила я. «Мир Джеффри все это время вертелся вокруг того, чтобы не выпустить Хайди из вида». «Разве он этого достоин?» «Нет. Так зачем обоим мучиться?» «Пусть идут каждый своей дорогой. Надо только убедиться, что от Хайди не будет проблем. В этом Джефф прав». И все же Макс замолчал. «Я не стала настаивать на продолжении разговора. Каждый из нас сражается со своими демонами». Его личным демоном стала Хайди Эулайт. Победит он ее или проиграет, зависит только от него самого. А у меня была своя война. И сейчас предстояло взглянуть в глаза любимому мужчине и сказать, что его магии больше нет. И страшно себе представить, какой будет его реакция. Страшно и больно. И от этой боли спрятаться нельзя.